Глава 30. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. Тихое и спокойное жизнь в Урманном закончилась после общего сбора всех глав родов в нашей поселенской управе. Все коренные изменения в нашей повседневной жизни начались как раз после окончания совета Урманного поселения. Он был созван моим отцом Через несколько дней после нашего разговора в придбаннике на совете присутствовали все главы древних родов, переселившихся из Великого княжества Литовского и Московии на земли Великой Тартарии, а также несколько представителей новых родов, которые за два десятка лет до начала войны с Японией попросили разрешения жить в нашем поселении. Женщины и девушки Из новых родов поселян были хорошими знахарками и травницами, а мужчины занимались охотой или рыболовным промыслом. Покинуть родные места их заставили притеснения со стороны местных властей и имперской церкви, ибо они не желали отрекаться от старой веры своих предков и посещать христианские храмы. Последней причины было достаточно, чтобы мой дед, как старейшина таежного поселения, дал добро на их принятие в нашу общину. Свои дома они решили построить на краю поселения, поближе к лесу, чтобы удобнее было ходить за травами и на охоту. На общем совете в управе я высказал присутствующим все свои мысли и предложения относительно депутатов. начала большой войны, которая может разразиться в самом ближайшем будущем. Предложил главам родов подумать о необходимости в подготовке жителей нашего поселения ко всем последующим тяжёлым временам. Мне пришлось разъяснить всем присутствующим, что все мои мысли, высказывания и предположения о будущей войне основаны на пророческих словах моего деда В тот момент я учитывал, что все мужчины нашего поселения прекрасно знали и помнили мудрого старейшину Всеволода Доброславовича. Ведь он был для жителей не только основателем нашего поселения, но и главным источником многовековой мудрости. Поэтому сразу же после окончания моей речи на общем совете поселения Все присутствующие мужчины включились в обсуждение сказанного мною. Примерно через 2 или 3 часа общее решение было принято всеми присутствующими. Всё мужское население нашего поселения будет строить большие тайные хранилища в урмане и на островах на болоте. Женщинам и девушкам, посещающим наше торговое подворье, а также рынки, лавки и магазины в ближайших городах губернии предстоит собирать все новости, слухи и даже сплетни о происходящих событиях в Российской империи. Возвращаясь в поселение, жители должны прийти в управу и всё поведать Святозару или нашему поселенскому старосте, которые дословно будут записывать сказанное в большую амбарную книгу. Мой отец, как глава урманного поселения, принятое советом решение утвердил. В течение последующих 4 лет все жители нашего поселения занимались созданием тайных хранилищ и заполнением он их всевозможными запасами на будущее. Наши женщины и девушки также выполняли возложенные на них поручения. Все выходящие в губернии и уездах газеты, различные новости и всевозможные слухи с торговых мест поступали в нашу управу без каких-либо задержек. Газеты складывались в отдельные стопки, а новости и слухи, полученные от торговцев, старательно записывались в большую амбарную книгу. Примерно раз в 2-3 недели, но не реже, чем раз в месяц Мы с отцом и старостой поселения, Циславом Ничаевичем, иногда к нам присоединялись главы поселянских родов, собирались в помещении управы, чтобы обсуждать все поступившие извне новости, а также отмечали, что успели сделать поселяне за прошедшее время. Мои многодневные выходы в дальний урман за чёртову сопку на охотничий промысел постоянно приходилось чередовать с заседаниями в управе, а также с различными домашними делами. В делах по дому и по хозяйству со всем прилежанием и усердием мне помогали мои старшие сыновья, а мои старшие дочери, находившиеся под постоянным вниманием матери и бабушки, уже начинали постигать первые азы по траволечению и целительству. Можно честно сказать, что воспитанием своих детей я был полностью доволен. К этому стоит добавить, что пока я находился на охоте, то воспитанием подрастающего потомства занимался мой отец. В один из весенних вечеров, после своего возвращения с охоты с богатыми трофеями, я решил наведаться в нашу поселенскую управу, чтобы узнать у отца или его помощника Святозара Самые последние новости. Ярило Солнце уже скрылось за лесом, но появившаяся в небесах полная луна давала достаточно света для освещения всего нашего поселения. Подойдя к управе, я заметила, что в окнах кабинета отца горит свет. Значит, все находящиеся там занимаются делами. Едва зайдя в помещение управы, я услышал как сквозь приоткрытые двери из кабинета главы поселения доносится голос моего отца, который что-то объяснял нашему старосте. Вот смотри, Числав 니чаевич, что пишут газетчики. За последние 7 лет на первом месте по количеству крестьянских выступлений и бунтов в Сибири находится Алтайский округ. На территории четырёх его уездов Барнаульского, Бийского, Змеиногорского и Кузнецкого. Больше шести с половиной сотен поселений оказались охваченными крестьянскими выступлениями и различными бунтами. Как ты думаешь, имперские власти в губернии и столице не понимают, что данные беспорядки и бунты охватили уже больше трех четвертей поселений Томской губернии, и причем обладают. Самая большая часть приходится именно на наш Барнаульский уезд, ибо в нем находится почти четыре пятых крестьянских поселений Алтайского округа. Или вот еще одно печатное издание «Полюбуйся». Уездные и губернские читатели нашей газеты сообщают в редакцию, что крестьянскими бунтами охвачены 520 селений и, из шестисот шестидесяти четырех. Я антигазетные статейки и заметки уже не единожды прочитывал, Ярослав Всеволодович. Если им верить, то вроде как получается, что у нас в Восточной Сибири крестьянские выступления и бунты намного слабее, чем в губерниях Европейской России. По мнению газетиков, лишь на Алтае И то главным образом в Барнаульском уезде. В последние 3-4 года они не уступают крестьянским выступлениям и бунтам, происходящим в центре. Вездесущие газетчики напрямую связывают все произошедшие беспорядки с поземельно-устроительной реформой, которая имела целью отграничение крестьянских наделов от кабинетской земли. Сами же прекрасно видите, что сия реформа затронула наиболее заселённые районы Российской империи. Кроме того, этот присловутый земельный вопрос довольно сильно обострили Столыпинские реформы, а также массовое переселение крестьянских семей из различных губерний европейской России в Сибирь, на Алтай и на Дальний Восток. Я всё прекрасно понимаю, Циславич. Да и в губернском собрании нам про то сами чиновники рассказывали, что многие стихийные выступления вылились в яростное сопротивление крестьян именно из-за реформы по земельному устроению. Представляете, только за последние 3-4 года имперские землеустроители столкнулись с такими активными противодействиями крестьян, какого они никогда не встречали ранее. Вот что пишут в наших губернских ведомостях. В южной части Барнаульского уезда, в районе ленточных баров, почти все проекты наделов были обжалованы крестьянами напрямую в Сенатскую комиссию. Огромное число крестьянских жалоб на землеустроителей было направлено министру внутренних дел. Петру Аркадьевичу Столыпину и главному управляющему землеустройством и земледелием Александру Васильевичу Кривошеину во время их поездки по Сибири. Крестьяне из различных губерний и уездов массово, целыми поселениями отказывались подписывать землеотводные акты и устраивали в местах проживания различные беспорядки. А чего тут удивляться? Губернские власти и различные газетчики до сих пор не могут забыть так называемые Павловские волнения. Одну минуточку. Сейчас я быстренько найду сию старую губернскую газету. Прерванный разговор заполнился шуршанием перекладываемых газет. А вот и она, почти в самом низу стопки оказалась. Вот послушайте, что тут было написано газетчиками. В селе Павловском, и до этого находившееся в числе наиболее беспокойных на Алтае, было много самовольцев, переселенцев, которые разорились и не имели своего надела. Были лишены его при землеустройстве. Кроме того, из пользования крестьян Была изъята часть земли, и Павловцам был запрещён выпас скота на участке Барнаульская степь. Отобранные у крестьян земли кабинет объявил своей собственностью и стал сдавать крупными участками в аренду кулакам, которые пересдавали её крестьянам по вздутым ценам. Одному арендатору, майорникову, было сдано 1210. В день праздника в селе был назначен сход для обсуждения вопроса о сдаче в аренду именем округа Барнаульскому скотопромышленнику Карамышеву участка всё в той же Барнаульской степи. Как раз в это время к волостному управлению подошла толпа крестьян, возмущённая тем, что объездчики избили двух крестьян и истязали крестьянский скот. Крестьяне разгромили контору имения, квартиры управляющего, служащих, объездчиков, полицейского урядника и некоторых кулаков. Уничтожили переписку, книги, бланки, акты и исполнительные листы на взыскание штрафов в пользу кабинета на огромную сумму свыше 200 тысяч рублей. В том числе около пятидесяти тысяч протоколом о лесных порубках, старые межевые документы и другое. В волнениях участвовало до одной тысячи человек. Движение приняло политический антиправительственный характер. Крестьяне рвали в клочья, уничтожали и закапывали в землю портреты царя, наследника и других высочайших особ в нашей империи. Павловские волнения явились самыми крупными проявлениями крестьянского неповиновения в Сибири. Они вызвали широкие обсуждения в различных слоях общества. О них писали многие газеты Российской империи, а в Государственной думе группой депутатов был внесён правительственный запрос Зачитывание газетной статьи прекратилось, едва я зашёл в кабинет отца. И на меня уставились три пары удивлённых глаз. Оказалось, что помимо главы и старосты поселения, разбором газет и новостей в кабинете занимался помощник моего отца, Святозар. "Доброго здравия всем", первым поздоровался я со всеми присутствующими. Выслушав ответное приветствие, задал вопрос: "Вы чем так сильно увлеклись, что не заметили, как на улице стемнело?" Сидящая за большим столом троица переглянулась между собой, но первым ответил отец. "Мы обсуждали непростую обстановку в стране, Димит. Беспорядки и бунты крестьян, недовольных поземельными реформами, начавшиеся с начала в Европейской России, в повседневное время охватывают все больше и больше поселений в Сибири и на Алтае. Если у тебя есть желание, то можешь присоединиться к нашему обсуждению. Извини, отец, но обсуждение, написанное в газетах, мне неинтересно. А тебя, кроме охоты, вообще что-нибудь интересует, Демитрий Ярославович? спросил староста с улыбкой на лице Ещё как интересует Цислаф Ничаевич особенно то, что Святозар записал в вашу большую амбарную книгу Не понимаю и чем же записанные слухи и сплетни могли заинтересовать поселенского охотника Продолжая улыбаться, спросил староста Да хотя бы своей необычностью тем более данная запись сделана всего лишь неделю назад. Произнеся это, я раскрыл большую амбарную книгу на нужной мне странице. Вот, сами посмотрите или вам лучше вслух зачитать. Мит, зачитай, что тебя там заинтересовало, сказал глава поселения. Хорошо, отец, прозвучал мой ответ. Возвращаясь поздним вечером из урмана, Сыновья бортника Видомира Кузьмича, Доброслав и Любомир боярские, заметили примерно в двух верстах восточнее Чёртовой сопки странное явление. В безоблачном небе из ниоткуда появился большой тёмный шар, от поверхности которого исходили яркие лучи белого и зелёного цветов, достигавшие верхушек деревьев. Шар медленно летел над дурманным лесом и не издавал никаких звуков. После появления странного тёмного шара в небесах в лесу наступила необычайная тишина. Даже лесные птицы одновременно умолкли, а сыновья бортника неожиданно почувствовали какую-то непонятную скованность и пробирающий до самых костей дикий страх. Из-за чего Они поспешили побыстрее вернуться домой в поселение. «Чертовщина какая-то!» – перебив мое чтение, высказался староста. «Согласен с тобой, Числав Нечаевич, чертовщина какая-то. Иначе непонятное явление и не назовешь», – задумчиво произнес мой отец. «Я ваших изытьев Доброслава и Любомира очень хорошо знаю, Ярослав Всеволодович». Мы вместе с детства росли и в Урман бегали тайком. Даже когда нам запрещали родители выходить со двора, неожиданно высказался Светозар. Они не из пугливых будут. Но когда я записывал их новость, то сам почувствовал исходящее от них сильное волнение. Такого выдумать невозможно. «Я верю тебе, Светозар», — сказал мой отец. «Я верю тебе, Светозар», — сказал мой отец. А потом посмотрел мне в глаза и спросил: "Демид, почему ты сейчас зачитал именно данную новость? Чем она тебя заинтересовала?" Потому что отец сегодня утром, возвращаясь с охоты, я проходил примерно в двух верстах восточнее Чёртовой Субки. Так вот, в том месте, про которое сообщили Доброслав с Любомиром, я обнаружил довольно большое чёрное пятно на земле. Внутри него всё было выжжено огнём. Ни куста, ни травинки, ни корешка не осталось внутри чёрного пятна. А что особенно мне бросилось в глаза и было совершенно непонятно, почему такой сильный огонь не повредил кору на деревьях, стоящих прямо у самого края чёрного круга. А чёрный круг был большой? увлечённо спросил староста. Да, Он был не просто большим, а очень большим. Примерно около 25 саженей в поперечнике. К тому же он был абсолютно круглым. Природа и лесной огонь не могут создать такой идеальный круг. Можете мне поверить, я видел множество черных пятен, оставшихся после лесных пожаров. Замеры черного круга точно и сделали, не унимался наш староста. Может быть, почву с выжженного места взяли? Ничего такого я не делал, Числав Ничаевич. Но почему? Да потому, что мне нужно было дотащить тяжёлую волокушу с охотничьими трофеями до поселения. Чёрное пятно никуда не убежит из Урмана, а все добытые трофеи, задержусь я там на некоторое время, могли испортиться. Наши поселяне чем должны питаться? Мясом? или каким-то непонятным чёрным пятном. К тому же, доброслав с Любомиром правду сказали. Рядом с этим чёрным кругом я чувствовал себя очень неуютно, хотя никакого страха не испытывал. И чем ты думаешь заняться дальше, Демит, задал вопрос отец. Через несколько дней схожу ещё в одно место. В большой амбарной книге записано, что в районе Белогорья Паселенские девчата заметили какие-то небольшие огненные шары. Они чем-то напоминают шаровые молнии, но при всей похожести довольно быстро летают над топками. Вот я и хочу посмотреть, что там за неведаль появилась. А различные события и бунты крестьян в стране тебя больше не интересуют? Или у тебя появилось своё мнение относительно происходящего? — Ежели так, то, может, ты поделишься с нами своими выводами, Демид? — Отец, и ничего нового к тому, что вы уже знаете, мне добавить нечего. Свои выводы я сделал из того, что у всех на виду. Вы сами мне как-то рассказывали после возвращения из Томска, что политика Столыпина относительно Сибири состояла в первую очередь в поощрении переселения Сибири. на её незаселённые просторы. На её незаселённые просторы крестьян из европейской части России. Само переселение было частью аграрной реформы, проводимой Петром Аркадьевичем Столыпиным. В Сибирь и на Алтай переселились около 3 млн человек. Здесь переселенцы получили в своё пользование наделы земли и определённые суммы на обустройство и поднятие хозяйства. Желающие также могли взять кредиты в крестьянском поземельном банке, чтобы прикупить себе в собственность ещё больше земли или на развитие хозяйства. Банкиры под такое дело деньги охотно выдавали, ибо в качестве залога они записывали покупаемые крестьянами земельные участки. либо имущество крестьян. Получив первое, но довольно богатые урожаи, многие крестьяне частично погасили взятые кредиты в банке, а некоторые сподобились набрать дополнительных кредитов, чтобы прикупить ещё больше десятин земли. Вот только никто из них тогда не предполагал, что Пётр Аркадьевич вскоре умрёт в результате покушения в Киевском городском театре. И вот представьте, вскоре после смерти Столыпина по земельный комитет под различными предлогами начинал отнимать наделы у переселившихся крестьян, чтобы потом перепродать их крупным землевладельцам. Дмитрий Ярославович, ты думаешь, что отнятие земельных наделов у крестьян было основной причиной начавшихся бунтов? спросил староста. И о чём-то задумался. Конечно. Ведь многие крестьяне взяли кредиты под будущий урожай, засеяли свои поля, а летом к ним приехали имперские чиновники с поземельного комитета и забрали землю и дома с постройками. Ведь получилось, что крестьянские дома и хозяйственные постройки на имперской земле были построены. Крестьяне остались без ничего, а за ними, кроме всего прочего, Чиселись кредиты в крестьянском поземельном банке. Первыми и кто по имел выгоду от произошедшего изъятия земли, были землевладельцы, ибо они не засевали купленные у чиновников поля, а весь выросший урожай им достался. Вторыми с прибытком были чиновники с поземельного комитета, ибо они продавали изъятые участки землевладельцам. за солидные взятки. А третьими в прибыли оказались банкиры. Это как для погашения кредитов, они забирали у крестьян их имущество и продавали по низким ценам торговцам-перекупщикам. Вот так и начались крестьянские бунты. Погоди, Демид, прервал меня отец. А где же в твоей картине место политическим? Ведь насколько мне известно, Почти все крестьянские выступления и бунты в империи под различными политическими лозунгами происходят. Или в чём-то я всё же не прав? Ты как всегда прав, отец. Все возможные политические партии и движения принимают во всех крестьянских выступлениях самое активное участие. Им островитяне и иные добрые люди из Европы присылают очень большие деньги. для организации различных беспорядков в городах и крестьянских выступлений против царской власти. А имперские чиновники своими действиями и реформами господам революционерам такой подарок сделали. Стали отбирать у крестьян землю. Умники из разных политических партий на митингах кричат в поддержку ограбленных крестьян, а своим хозяевам на Оловянных островах, в кои деньги на революции дают сообщают о том, что благодаря именно ихней кипучей деятельности начались крестьянские выступления и бунты в той или иной губернии значит вся деятельность партийных связана только с обездоленными крестьянами задал вопрос помощник отца почему только с крестьянами светозар разве ты уже забыл как 2 года назад в апреле имперскими войсками были расстреляны несколько сотен рабочих с приисков на Лене, где золото добывали. Так в газетах писали, что там вроде и никакой политики не было. Хозяева приисков рабочим выдали протухшее мясо и содержали их в продуваемых всеми ветрами бараках, от чего многие рабочие померли. Рабочие возмутились таким отношением, и прекратили работу на приисках. Вот хозяева приисков и обратились к местным военным, чтобы те навели порядок и заставили людей вернуться на свои рабочие места. А солдаты по приказу жандармского ротмистра начали стрелять в народ. Газеты пишут только то, что светозар, что разрешает имперская цензура. Газетчикам никто не разрешил написать что главноеми хозяевами золотых приисков на реке Лене являются британские иудеи, а в Сибири их собственностью управляют российские собратья Гинзбурги с компаньонами. Можешь представить, какая волна погромов прокатилась бы по всем городам и весям Российской империи, если бы газетчики указали на истинных виновников в расстреле рабочих? Погоди, Демид, вновь прервал меня отец. А откуда тебе известно, что прииски на Лене принадлежат британским иудеям и их российским собратьям? Так среди политических представителей данного библейского народа полным-полном они про своих всё всегда знают. Мне Семён Маркович, будучи в Ахмелю, доверительно рассказал, что российские социал-демократы на своём съезде из-за еврейского вопроса даже разделились на две фракции. Те депутаты, кто проголосовал за то, чтобы партия подчинялась евреям, оказались в меньшинстве и стали называться меньшевиками. А те, кто проголосовал за то, чтобы евреи подчинялись партии, оказались в большинстве и стали называть себя большевиками. Они даже потом два одновременных съезда провели. Большевики в Лондоне, а меньшевики в Женеве. Сам Семён Маркович себя к большевикам причисляет и говорит, что его будущее навечно связано с партией большевиков. Он не отрицает, что в других политических партиях полно представителей его народа, но считает, что только большевики смогут освободить его многострадальный народ от многовекового рабства и тогда сбудется его мечта. Кто был ничем, тот станет всем. А давняя мечта библейского народа захватить власть над всем миром уже давным-давно известна. Сие в их религиозных книгах и в христианской Библии написано. Вонов подключился к разговору староста. Однако мне кажется, что простой еврейский народ, кто-то нам неизвестный, активно использует в своих темных целях, используя их давние мечты. Разве я не прав в своих выводах, Димитрий Ярославович? А когда было иначе, Числав Нечаевич? Вспомните наши древние предания со времен Небесной войны богов. Враги рода человеческого использовали данный народ в виде солдат или рабов, но всегда им говорили, что после они будут жить намного лучше, а другие народы им будут в услужении. Так, время уже позднее, пора по домам. Неожиданно прервал разговор мой отец. В следующий раз договорите. В следующий раз договорите, а сейчас нас домашнее ждут. Светозар Кислав Ничаевич, приберите тут и не забудьте свет в управе погасить. Одевшись, мы с отцом покинули управу и направились домой.